Естественно, я не собиралась покидать город через главные ворота. Во-первых, на ночах закрывали, а во-вторых, я не имела ни малейшего желания терять время на очередь и обязательную беседу со стражником. К тому же, кто знает, насколько далеко простираются связи Седрика. Вдруг ему моментально доложат о том, что некая особа, по описанию очень похожая на его новую помощницу, пожелала покинуть город. Не думаю, что по улицам Юриона ходит много рыжеволосых и зеленоглазых девиц. В общем, не было ничего удивительного в том, что я решила воспользоваться уже знакомой мне потайной калиткой. Думаю, если через нее можно войти в город, то и покинуть его не составит особого труда. Что же насчет стражника? Помнится Микалика легко и просто решила это затруднение. Почему бы не последовать ее примеру? В конце концов, арахния ей или нет? И так на улице царила глухая полночь, когда я тихонько прошмыгнула через прихожую и покинула гостеприимный дом некроманта. На крыльце я остановилась, ошеломленная неожиданным порывом холодного ветра, напоенного мельчайшими брызгами воды, который ударил мне прямо в лицо. Поежилась, проверив застежки теплой куртки, накинула на голову капюшон и смело вышла под дождь. Благо к этому моменту ливень уже прекратился, но с темных низких небес продолжала сыпать противная морось. Я не боялась заблудиться на ночных улицах Ереона. Да, на них сейчас плескался мрак, изредка разбавляемый желтыми пятнами тусклых фонарей. Но темнота, благодаря способностям мрахнии, не представляла для меня особой проблемы. И я не боялась встретиться ни с каким отребьем. Скорее, это им надлежало опасаться меня. Ведь все это время в доме некроманта я провела на самой настоящей голодной диете, поскольку совесть не позволяла мне пить энергию из друзей. Да, я понимала, что какая-то часть ее все равно попадала ко мне помимо воли, но этот процесс я не могла контролировать при всем своем горячем желании. Тем не менее, боги благоволели ко мне сегодня. Я добралась до городской стены, никем не увиденная и не услышанная. Видимо, столь холодную и неуютную ночь даже уличные грабители... и прочие недостойные личности предпочли провести в теплой обстановке трактиров и собственных скромных жилищ, здраво предположив, что приличные и достойные люди, являющиеся их добычей, вряд ли выйдут на позднюю прогулку в такую погоду. В общем, я без всяких проблем обнаружила калитку. Со стороны городских улиц ее защищали густые, пышно разросшиеся колючие кусты, незнакомого мне растения. Было бы, наверное, правильнее воспользоваться маскировочными чарами, но тогда это место неминуемо привлекло бы внимание всевозможных магов. А так, пройдешь мимо и ни за что не догадаешься, что находишься совсем рядом от удачно прикрытого караульного поста, охраняющего потайной ход из города. Сейчас на дежурстве маялся всего один стражник. Я не видела его, поскольку еще не нырнула в кустарник, но чувствовала биение только одного сердца. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на шепоте сумрака, и тот послушно пришел ко мне на помощь. Перед моим мысленным взором нарисовалась невысокая, щеплая изгорбленная фигурка, чьи очертания с трудом угадывались под тяжелым, плотным плащом, укутывающим ее с ног до головы. Я сделала глубокий вздох и замерла. Мир вокруг исчез. осталось только я и одинокий стражник, мерзнущий под дождем. «Открой мне дверь!» Это сказала не я. Это прошептал порыв ветра, и я увидела, как стражник испуганно вздрогнул и принялся оглядываться. «Открой дверь и выпусти меня!» Эхом прошелестели капли воды, сорвавшиеся с веток кустарника. Стражник нерешительно переступил с ноги на ногу, потянул было руку к запору на калитке, но тут же одернул ее в изумлении, уставившись на свои пальцы, посмевшие предать его. «Открой дверь, никто не узнает!» Прошелестел мрак, извивающийся на земле под ногами несчастного. Тут никого нет. Просто проверь, не стоит ли кто по другую сторону. Стражник опять потянулся к запору. На этот раз он не медлил. Решительно отодвинул засов в сторону, распахнул калитку и замер, не видяще уставившись в темную пустоту. Как и планировалось, он даже не вздрогнул и не покосился на меня, когда я проходила мимо. Не удержавшись, я еще потрепала стражника по плечу. Правда, вряд ли он это ощутил, и уж точно не запомнил. — Неси свою службу дальше, — шепнула ему я. — Ты молодец, а об этом забудь. Этого момента просто не было. — Не было. Едва слышно отозвался тот. Я покинула город. Спустя мгновение до меня донесся лязг задвигаемого засова, а я стояла, запрокинув голову к далеким небесам и праздновала свою первую маленькую победу. — Да, стоило признать, жить арахней намного проще и легче, чем человеком. — А где ты собираешься достать лошадь? — насмешливо выпросил внутренний голос. — Или, как истинная арахния, сплетешь ее из паутины? Помнится твоего ленивого Мерина, Седрик отвел в королевские конюшни, убедив тебя, что при первой же необходимости вернет тебе его. Все равно, мол, в его городском доме нет возможности держать верховых животных. Я нахмурилась. — Кстати, а об этом я как-то и не подумала. — Лошадь. «Мне в самом деле нужна лошадь. И почему только я считал, что все мои проблемы закончатся, едва я выберусь за пределы городских стен?» Седрик вроде бы сказал, что деревушка недалеко от Ериона. С прежним сарказмом продолжил глаз моего рассудка. «Всего лишь миль десять или двадцать. В принципе, ты можешь преодолеть их пешком. Если поторопишься и не будешь отдыхать, то с учетом дурной дороги и темноты к следующему дню доберешься». Мне недовольно передернуло плечами. Если честно, пешая прогулка меня не прельщала. К тому же, сперва надо определить, куда вообще надлежит держать путь. Я знаю название деревни, Аталия, но понятия не имею, где ее надлежит искать. Я же не могу пойти, куда глаза глядят, надеясь, что в конечном итоге ноги приведут меня именно в нужное место. Я угрюмо вздохнула. Да, столь важные детали необходимо было обдумать намного раньше, еще до выхода из дома. А теперь мне что делать? Не возвращаться же. Конечно, о столь позорном и быстром завершении моего путешествия никто не узнает, но мне самой будет очень обидно, что я оказалась неспособной на элементарнейшую вещь. Понятия не имею, сколько времени я так простояла, с отчаянием глядя то на городскую стену, то на едва заметную тропку, уводящую в неведомые дали. Но неожиданно по ту сторону калитки послышался какой-то непонятный шум. Я едва успела отпрыгнуть за невысокое деревце и прильнуть к нему, стараясь стать как можно более незаметной, как она распахнулась. Некоторое время простояла открытой, после чего закрылась. Я недоуменно хмыкнула. «И что все это значит, хотелось бы мне знать?» Неужели стражник очнулся от моих чар и решил проверить, действительно ли выпустил кого-то за городские пределы, без необходимого на то разрешения? «Да нет, вряд ли». Он вообще не должен вспомнить, что это происшествие имело место быть. Но тогда что это было? Или стражнику стало скучно, и он решил развлечься таким образом, ничего не понимаю. «Ага, нашлась беглянка!» В следующее мгновение вдруг страшно зарычали мне на ухо, и в мое плечо кто-то очень цепко и очень больно вцепился. Я не заорала в полный голос от ужаса лишь потому, что голос, как это часто бывает в минуты крайнего волнения, перестал служить мне. При всем своем желании я смогла выдавить из горла лишь хриплый сип. Сердце забилось так, будто пыталось выпрыгнуть из груди, пробив ребра изнутри, и я тяжело привалилась к дереву, почувствовав, как предательски затряслись колени. «Не пугай так, Мику, неожиданно услышала я знакомый бас Фрея. «А то вдруг в обморок бухнется, и что мы тогда с ней будем делать?» «Фрей? Я в самом деле слышу голос Фрея? Но откуда он здесь? А самое главное, почему я его не вижу?» В темноте что-то неярко замерцало, и я внезапно увидела приятеля. Он не выступил из тени, он просто появился всего в шаге от меня, как обычно появлялась Ульрика, когда переставала использовать чары невидимости. Постойка, Ульрика и чары невидимости?» Я зло прищурилась и с силой, удивившей даже меня, вдруг ударила по плечу, которое все еще ощущало хватку кого-то неведомого. Как и следовало ожидать, попала не по себе, а почему-то очень мягкому и теплому. «Ай, она», — заверещал знакомый голосок. Мига, ты меня чуть не прибила, осторожнее быть надо!» «Осторожнее быть надо!» На редкость противным, визгливым голосом переспросила я, благо, что тот как раз вернулся ко мне. «Это ты мне говоришь?» «Да у меня чуть сердце не разорвалось от страха!» «Сама виновата», — парировала Ульрика. «Если испугалась, значит, совесть нечиста». Я в очередной раз онемела от возмущения. «Что?» Да будь на моем месте, даже легендарный безгрешный святой тот бы подпрыгнул от неожиданности, если бы его темной ночью в безлюдном месте начал бы кто-нибудь хватать за плечи и угрожать расправой. — Тише вы! — испуганно шикнул Фрей, покосивший сторону калитки, из-за которой как раз послышалось осторожное покашливание стражника. — Нашли место для разборки. То-то веселье будет объяснять, что мы забыли около потайной калитки. — Можете придумывать объяснение уже сейчас, — проговорил новый голос из темноты. От страха вскрикнули все трое, я и Ульрик, из с Фреем. Последний, к слову, несмотря на то, что был самым крупным из нас, да к тому же единственным мужчиной, сделал трусливую попытку спрятаться за мной. «А вдруг это какой-нибудь оголодавший зомби?» выдохнул он, никому в сущности не обращаясь, и тем самым полностью объяснил свой поступок. Действительно, после невеселых приключений в доме некроманта Виллаби Эйра Фрей проникся еще большим страхом к мертвым и всему, что окружало культ загробного. Однажды он даже перебудил всех в доме Седрика бессвязными воплями, прозвучавшими далеко за полночь. Когда некромант выбил дверь в его комнату, то обнаружил несчастного здоровяка, спрятавшимся под кровать и трясущимся от ужаса. Как оказалось, Фрею приснился бедняга Эдвард, глухонемой слуга, которого в Виллобе сначала жестоко убил, а потом поднял из могилы. Седрик уверял нас, что решил проблемы Эдварда, даровав ему так давно ожидаемый покой. Но при самом действии никто из нас не присутствовал. Вот Фрею и привиделось, будто мертвец пробрался в его комнату, перепутав ее со спальней Седрика. И сейчас накинется, мстя за обманутые надежды на царство теней. После того происшествия некромант притащил откуда-то огромную бутыль успокоительного отвара и приказал Фрею каждый вечер перед сном выпивать не менее стакана. Тот сначала кисло скривился, явно не испытывая особого энтузиазма от этой идеи. Тогда Седрик, вкратчивым тоном искусителя, предложил ему хотя бы пригубить принесенный отвар. И после первого же глотка Фрей моментально забыл о своем недовольстве. Ради интереса я тоже попробовала это пойло и сразу же поняла, почему Фрей не сделал даже попытки возмутиться. Этот самый отвар оказался чистейшим самогоном со слабыми нотками валерианы. Кстати, закончилась эта огроменная бутыль всего за несколько дней. Подозреваю, что наипервейшее участие в этом приняла Удрика. те, которые не могли скрыться никакие запасы алкоголя в доме. Фрей намекнул было Седрику на то, что неплохо бы возобновить запас лекарства, но тот в ответ лишь свирепо глянул на него. Видимо, господин королевский дознаватель оказался не готов снабжать своего услугу алкоголем на постоянной основе. Но удивительно то, что кошмары Фрея больше не посещали. Все это промелькнуло в моей голове со скоростью молнии. Я сделала безуспешную попытку выпихнуть Фрея вперед себя, затем постаралась отыскать взглядом Ульрику, но впустую. Феи след простыл. Должно быть, она поспешила воспользоваться чарами невидимости, без зазрения совести бросив нас на произвол судьбы. Что же выходит, эту ситуацию придется разрешать мне. «Кто здесь?» Я хотела задать вопрос как можно более внушительно и грозно, но в итоге получилось что-то вроде писка полузадушенной мыши, которой кошка еще не наигралась. Тишина была мне ответом. Недобрая такая тишина, наполненная зловещим шелестом листвы и звуком падающих капель воды с веток, сводящим с ума своей заунывностью. Я невольно передернула плечами и с силой сжала кулаки, вперев свой взгляд в особенно плотный сгусток мрака, притаившийся под одним из деревьев. Кажется, голос доносился именно оттуда. Прыб позади всхлипнул и прижался к моей спине, тем самым вынудив меня сделать шаг вперед. «Кто здесь?» — повторила я. Это прозвучало еще жальче. Как будто я была готова в любой момент удариться в нервную истерику. Впрочем, что душой кривитей в самом деле с трудом сдерживала крик, так рвущийся из самых глубин моей души. Что за дурацкие шутки? Если в кустах на самом деле сидит чудовище, то пусть покажется и нападет в свое удовольствие. Это лучше, чем терзать невинных жертв страхом неизвестности и ожидания наихудшего. Итак, дружная компания, что вы тут забыли? В следующее мгновение раздалось уже ближе. Я нахмурилась. Сдается, я узнаю этот голос. Ой, лучше бы в кустах сидело чудовище. Да что там одно чудовище? Два, три, целая толпа чудовищ. Все лучше, чем встреча с этим человеком. Почти сразу над нашими головами взмыл крохотный и ослепительно яркий шар света, и я увидела Седрика. Господин королевский дознаватель по особо важным делам стоял чуть поодаль от нас, небрежно привалившись плечом к стволу огромного вековечного туба, и язвительно ухмылялся. — Седрик! — Фрей спустил такой вздох облегчения, что тем самым едва не сдул меня с места. — Это ты! Ну и перепугал же ты нас! Предупреждать надо! — Седрик! — воздух рядом засеребрился, доказывая, что Ульрика не улетела далеко. Видимо, желаю увидеть, чем закончится эта сцена. Эфия боязливо добавила, не торопясь проявиться полностью. — Это действительно ты? — Седрик! — машинально пробормотала я за остальными. Не могу описать словами, какой вихрь эмоций на меня обрушился. С одной стороны, я была рада, что мне не придется ни с кем сражаться. Но с другой, действительно, уж лучше бы меня ожидала хорошая драка, чем разговор с моим работодателем. А в том, что выяснение отношений непременно последует, сомневаться не приходилось. Я опустила голову не в силах выдержать пристального взгляда Седрика. Ишь как уставился, Того и гляди дыру проглядит. Но я понимала, что он имеет все основания для дурного настроения. Дважды за одни сутки я весьма и весьма отличилась. И отличилась, увы, отнюдь не в хорошем смысле слова. Сначала я с треском провалила простейшее задание, потом ослушалась прямого приказа и самовольно покинула город. Ох, сдается, сейчас мне придется очень и очень несладко. К вашему счастью, это на самом деле я. Некроман сложил на груди руки, криво ухмыльнувшись. В этот момент из-за калитки, остававшейся по-прежнему закрытой, раздался громкий кашель стражника, пытающегося таким образом привлечь наше внимание, после чего он взмолился. «Эй, господа хорошие, понятия не имею, кто вы и что там делаете!» проговорил бедняга хриплом от начинающейся простуды голосом. «Но прошу вас, будьте так любезны, или идите прочь, поскольку вы вообще не должны тут быть, и знать об этом месте. Или же представьтесь по всем правилам, чтобы я с чистой совестью пропустил вас в город». «Зачем нам Курт, если мы только что покинули его?» Простодушно удивилась Ульрика, словно не заметив, что Седрик приложил палец к губам, призывая ее к молчанию. Не сомневаюсь, что фея увидела его знак, но из-за природной вредности проигнорировала. Да разве можно было ожидать от нее иного? Ведь ее жизненные принципы целиком и полностью умещались в одной простой фразе. «Сделал гадость сердцу радость». «Как это вы только что покинули его?» Несчастный стражник ошикнул от такого заявления, и он испуганно залепетал, селись опровергнуть эту ложь. «Но ведь я... я никого не пропускал, я клянусь, что...» Сьерра Тамика, почти не разжимая губ, обронил Сидрик. «Прошу вас, уладьте это недоразумение, а затем мы продолжим наш разговор подальше от всего места, дабы не мешать доблестному мужу нести свою и без того нелегкую стражу». Я кивнула и неслышно скользнул обратно к калитке. Прижалась к ней всем телом, призвав на помощь сумрак, и он немедля отозвался, заструился по моим пальцам, просачиваясь на другую сторону стены. Стражник еще бормотал что-то, убеждая прежде всего себя в том, что не несет никакой вины, но вдруг замолчал, споткнувшись на полуслове. Я не могла его видеть, но знала, что в этот момент его плотно окутал белесый туман, не давая пошевелить пальцем. — Забудь, — шепнула я, — все забудь. Ничего не было, никого не было. Ты хороший мальчик. Я хороший мальчик. Простодушно согласился со мной стражник. Естественно. Людям нравится, когда их хвалят. Закончив с этим простеньким заданием, я повернулась к них романту и с немым вызовом вздернула подбородок. И что дальше? Отправят меня домой? Но это как-то глупо. Опять придется зачаровывать стражника. Или же прикажет идти к городским воротам и ожидать там восхода солнца. После чего опять-таки вернуться в дом королевского дознавателя? «Ты забыл еще один вариант развития событий!» — с тревогой заметил внутренний голос. «И он выглядит куда вероятнее прочих. Господин королевский дознаватель вполне может приказать тебе убираться на все четыре стороны. По-моему, он уже устал от твоих выкрутасов». Седрик ничего не стал говорить. Он многозначительно покосился на калитку, за которой скрывался несчастный стражник, После чего поманил меня пальцем, развернулся и бесшумно скрылся во мраке, плескавшемся под сенью мокрых от дождя деревьев. Что мне оставалось делать? Я уныло переглянулась с Фрейм, который выглядел не менее расстроенно. Покосилась на Ульрику, даже не пытающуюся скрыть торжествующую улыбку. Видимо, фея заранее радовалась предстоящей мне суровой выволочке. Я тяжело вздохнула и последовала за Седриком. Ну что же, придется держать ответ за свой поступок.